номер 74 байка никто не знает папа а правда что в индии муж не знает кто его жена пока не женится да у нас тоже сунок. у нас тоже мораль мало кто из мужчин решился бы жениться если бы он не преследовал ближайшую цель а представлял себе конечный результат вильгельм швебель комментарий каждый человек имеет свой подсознательный прототип того, кого мечтает встретить. Это сложный и многогранный образ. Вместе с тем, он не является четкой фотографией избранника или избранницы. Образ наиболее привлекательного и подходящего для нас человека скрыт глубоко в подсознании. Он начинает закладываться сразу же после рождения, а к отрочеству уже полностью сформирован. Ряд исследователей даже полагают, что Он начинает формироваться еще в утробе матери, где, например, плод на поздних сроках слышит голоса определенного тона и чувствует на них реакцию матери, ее сердцебиение, эмоции, выброс гормонов и т.д. Конечно, этот образ не является законченным портретом. Скорее, его можно сравнить с прототипом, который может быть последующим трансформирован в уже конкретный завершенный образ, как прототип автомобиля, который... В дальнейшем детально может выглядеть несколько иначе. Прототип содержит в себе ряд ключевых характеристик и качеств, наличие которых воспринимается как необходимость для счастья, в том числе в совместной жизни. По ним и идет слечение тех, кого мы встречаем в реальности. В какой-то прекрасный день в наше поле зрения может попасть объект, обладающий некоторыми из этих характеристик. Тогда-то и включается та очарующая нас энергетика и алхимия, реально ряд сложных рефлексов и биохимических процессов. Определенные черты внешности и ряд предполагаемых внутренних качеств, выводы о которых сделаны чаще всего на основании быстрой и шаблонной оценки поведения малознакомой личности, могут вызвать у нас эмоциональный отклик, прилив расположения или отторжения, симпатии или антипатии, к впервые встреченному человеку. Совпадение даже нескольких характеристик прототипа и нового знакомого могут сработать как система опознавания свой-чужой в современных военно-воздушных силах. Затем срабатывает один чудесный психологический феномен. Его можно обозначить как достраивание целостного образа. Дело в том, что совпадение с прототипом всегда не стопроцентное. Часто совпадает совсем не так уж много. Однако, когда некоторое количество значимых моментов совпало, остальное наша фантазия и надежда услужливо дорисуют до ста, а неподходящее, не вписывающееся в светлый образ, ловко проигнорирует, вытеснит или сотрет. Условно говоря, на основании совпадения, например, 10 значимых характеристик и качеств, Он, она так-то выглядит, носит такую-то одежду, использует такую-то парфюмерию, сказал то-то и то-то, о том-то и том-то, слушает, смотрит и предпочитает. Остальные 990 характеристик и качеств персонажа принимаются по умолчанию, то есть якобы соответствующими прототипу. Так, по нескольким совпавшим признакам, происходит достройка всего образа. И тут происходит чудо. Человека, как электрическим током, с все нарастающей чистотой начинает пробивать осознание, что он, она, наконец-то нашел то, что так долго и безрезультатно искал. Человек, который может даже поначалу и не показался каким-то особенным, вдруг становится исключительным. Более того, у особо впечатлительных натур просто идеальным. Как в песне поется, за это можно все отдать. Как тут пройти мимо своего счастья? Как тут не вспомнить миф о разделении целостных когда-то существ на двух недочеловеков – мужчин и женщин. О, удача! Я встретил, встретила таки свою половинку. С учетом, что люди в романтический период отношений настроены соглашаться, идти на компромиссы и делать приятное своим избранникам, то поле для засевания, прорастания и закрепления иллюзии восприятия ближнего оказывается благодатно вспаханным обильно удобренным и умело культивируемым. Созревшая таким образом любовь и сформированные отношения будут становиться с каждым днем все более захватывающими, притягательными и неудержимо влекущими. Как воронка, сформированная в мозгу доминанта этих отношений, будет засасывать всю обыденную жизнь человека, подчиняя ее одной значимой цели. Поскольку образ счастья неразрывно связан с прототипом, то по механизму ассоциации источником счастья неизбежно будет становиться выбранный субъект. Обладание им на определенный период станет навязчивой идеей. И тут часто развивается драматическая история под названием ⁇ Любовь зла ⁇ а козлы этим пользуются ⁇ которая срабатывает независимо от пола потерпевшей стороны. Рассмотрим, казалось бы, положительный сценарий. Представим, что приложив немало, а чаще очень даже много усилий, вам удалось начать райскую жизнь с милым-милой. Пусть даже и не в шалаше, хотя часто наличие рядом свекрови или тещи заставляет думать, что шалаш-то был бы не самый худший вариант. И вот некоторые непонятно откуда взявшиеся проблемы начинаются чаще всего еще до того, как медовый месяц подошел к концу. Дело в том, что в романтический период или встречи кратковременные, или еще хватает чувства терпения принимать партнера со всеми такими незначительными в тот период и даже милыми недостатками. Но время будет идти, и тут, к удивлению, через созданный психикой образ будет пробиваться нечто, что якобы в этом человеке до этого не было. На самом деле, это к вам через туман фантазии, грез и надежд и заглядывает реальность, местами более грубая, чем хотелось бы. А спустя какое-то время сам собой происходит вопрос – куда же смотрели мои глаза? То же касается и противоположного пола. Мужчина, который был готов в лепешку ради вас расшибиться и луну с неба достать, вдруг начинает игнорировать и саботировать ваши самые невинные желания и просьбы а то и устраивать из-за них грандиозный скандал. Это проблема не только нашего циничного века. Доблестные рыцари прошлого, так романтично добивавшиеся руки своей дамы сердца, заполучив искомое, часто становились бездушными деспотами и тиранами. Любовь доставит вам неприятности, беспокойства, муки, но проблему создает лишь недостаток разумности. Будьте просто разумными и поймите, что любовь сама ничего не сделала. Она лишь подарила вам несколько минут радости и счастья, и она не попросила ничего взамен. Это не было торговой сделкой, то был бескорыстный дар. Как же любить и быть разумными? Во-первых, не делать выводы сгоряча, находясь в пылу страсти и любовного очарования. Стоит более осознанно разобраться в тех основных ценностях и качествах, которые вы хотите видеть в своем спутнике. И лучше это сделать предварительно, до того, как вас захлестнула любовная лихорадка. Затем постараться успеть до помрачнения рассудка заметить, насколько качество человека и его поведение совпадают с вашими критериями. Несмотря на старание понравиться и определенную подстройку под вас, любому, даже самому искусному актеру, тяжело учесть все заранее. Жизнь слишком непроста и непредсказуема, поэтому часто подбрасывает... Неожиданные экзамены и проверки, которые вам даже не надо будет специально организовывать, но необходимо замечать и делать выводы. Во-вторых, перед тем, как завести отношения, необходимо повзрослеть, а значит избавиться от излишнего идеализма и нереальных требований к людям. Если ваш образ будет идеальным, а ваше стремление добиться его настойчивым и упрямым, вы обречете себя на гордое одиночество. И в-третьих, Вам придется принять истину, что отношения – это не только и не столько подарок небес. Это усилия и творчество обоих участников отношений и кропотливая работа по их развитию и поддержанию. Необходимо изучать друг друга, по-настоящему захотеть узнать близкого человека как можно лучше научиться понимать чужой язык. Хоть и кажется, что вы его понимаете, но это часто лишь поверхностное узнавание звуков, знакомых слов и понятных вроде бы предложений. А истинное содержание того, что хотел сказать человек, а тем более того, что он не смог сформулировать слова, ускользает. Договариваться в семье просто жизненно необходимо, ведь хорошие отношения – это искусство взаимных компромиссов. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени – Иррациональная установка предсказания будущего Механизм проекции Эффективная коммуникация